Глава вторая. Воображаемый тупик. Только гению великого художника подвластно описание тонкого взаимодействия человека и его окружающей среды, которая есть сущность, как жизнь, так и искусство. Поскольку я таковым не являюсь, я могу говорить о чём-либо в отдельности. Поэтому в этой главе я рассмотрю именно окружение, что оно формирует, или мы боимся, что оно формирует. В современном человеке А в следующей главе я буду говорить о самом человеке. Мнение, что мы живем в век неврозов, приводит многих людей к ощущению несчастья. Чувствуя дискомфорт нашей цивилизации, у многих растет недовольство. При этом забывается, что у каждого времени, у каждого общества есть свои типичные конфликты, свои формы дискомфорта, а значит и свои типы невроза. Сталкиваясь с современными проблемами, Мы выделяем те их черты, которые вселяют нас в тревогу и порождают психические заболевания. Но в эпоху охотничьего общества охотник думал не столько о добыче, сколько о том, чтобы самому не стать добычей. Земледелец беспокоился по поводу песчаных буй, засухи и наводнений. Иногда кажется, что по мере развития общества исчезают прежние неудобства, но не прежние тревоги. В то же время новые открытия приносят новые тревоги, все более абстрагирующиеся. Если охотник остерегался врагов или диких животных, земледелец добавил к этому еще и страх каприза в стихии. А современный человек вдобавок тревожится по поводу абстрактных и символических вещей, таких как нормы поведения или мораль. Современная мать, помимо страха за жизнь своего ребенка, еще и боится не состояться как мать. Короче, какие бы формы не принимала наша деятельность, ей всегда сопутствуют глубинные страхи. В эпоху машин человек страшится быть лишённым человечности своими собственными руками. Тому свидетель социальный страх различных зол массового общества и психологическая тревога по поводу утраты самой идентичности. Столетия назад поэт Гейне, посетив Англию, выразил свою тревогу в отношении индустриальной эпохи. Совершенство повсюду здесь премяемых машин отменяет столько человеческих функций и приводит меня в отчаяние. Эта искусственная жизнь на колёсах, стойках, цилиндрах с тысячами чуть ли не страстно движущихся мелких рычагов, стержней и зубцов наполняет меня ужасом. Их определённость, точность и чёткость, чисто английская умеренность утомляли меня. Английские машины настолько походили на человека, что казалось, человек стал походить на машину. Да, дерево, железо, медь, казалось, узурпировали человеческий разум, став почти сумасшедшими от избытка разумности, в то время как умалишённый человек наподобие опустошённого призрака автоматически исполняет свои рутинные обязанности. Я не знаю, что чувствовал древний кочевник, наблюдая за оседлыми поселенцами. Может, он чувствовал невыразимые словами чувства тревоги за своих бывших товарищей. оставивших странство ради относительной экономической выгоды и безопасности. Но современный арабский кочевник, конечно, сожалеет о тех, кто оставил свободное кочевье ради комфорта оседлой жизни. Он чувствует, что человек призван быть свободным, как ветер. Странно, что пустынный ветер это символ свободы, также для кочевника ибранное слово, а ведь он едва может себя от него защитить. И всё же он прав. Некоторые рабства есть в оседлой жизни, некоторые свобода и удовлетворение жизнью оставив являются взамен на некоторые комфорты и меры безопасности. Современный же человек страдает от неспособности сделать выбор между отказом от свободы и индивидуализмом или отказом от материального комфорта при помощи современных технологий и безопасностью внутри массового общества. И в этом истинный конфликт нашего времени». В сравнении с ним индивидуальные неврозы, основанные на отресании самой проблемы, периферийны. Они менее важны, хотя и угрожают многим людям сегодня. Такое отресание может принимать форму всеми средствами декларируемого индивидуализма, как это делают цыгане, или наоборот, отказа от всякой индивидуальности ради полного приспособления. столкнувшись с таким кажущимся тупиком вместо поиска новых путей анализа или способов его разрешения цыгане склонны отрицать само существование тупика невротическим или существенно упрощённым вариантом выбора менее подавленные или менее экстремальные живущие люди пытаются вырваться из тупика устремляясь в одном единственном направлении или сразу в нескольких Одни делают ставку на вытеснение из сознания, другие выражают подавленные желания действием или регрессией, а третьи страдают от иллюзий, отрицания проблемы. Алкоголизм наглядный пример того, как общество показывает один из рациональных подходов к выходу из социального тупика. Столкнувшись с алкоголизмом, США решили устранить проблему законным образом, наподобие вытеснения, как это бы сделал индивидуум. Такое отрицание сложности проблемы и как следствие её утаивание не только не решили проблемы, но привели даже к наименее ожидаемым результатам. Репрессивный манёвр ослабил политический аппарат, приведя к росту насилия, преступности и худшим формам алкоголизма. Хотя сухой закон был отменён, мы ещё испытываем на себе последствия этой национальной психотерапии, ведь криминальные синдикаты никуда не исчезли. Этот пример касается проблем механической эпохи в целом. Ведь никто серьёзно не задался вопросом о запрещении механических изобретений, чаще видишь тенденцию замалчивать существование проблемы. или как лицо, страдающее зависимостью, наше общество рвётся вперёд, не думая о последствиях, всё к большей механизации жизни, ожидая, что более продвинутые технологии решат все проблемы. И здесь мы поступаем как алкоголик, который, пытаясь избавиться от похмелья, начинает новую пьянку. Другой уклончивый манёвр это уход в примитивизм, например, бегство из техногенного мира в более простые типы цивилизации. считая, что в них нет проблем, связанных с, тех... с техникой. Биглецы забывают, что эти цивилизации в свою очередь страдали от свойственных их образу жизни проблем. Например, многие интеллектуалы ищут утешение в простой вере своих предков. Они принимают новые тревоги по поводу ада и воздаяния, без гарантии получить эмоциональный покой, который испытывали их предки от религиозных бдений. Также не найдёт искомого уюта человек XX века в веке XVIII. Если мы охвачены неврозом на почве ненависти к грязи и запахам, мы не найдём утешения в жизни в взлавонной в игريبной яме или просто на улицах колониального Уильямсбурга. Современный Уильямсбург, снабжён водопроводом и канализацией. Это милое место для уик-энда, но не место жительства человека технического века. Задумчивая оглядка на благо других цивилизаций только исказит наш взгляд и помешает в поиске жизненно важных решений проблем нашей культуры. Какими бы ни были удовольствия от охоты, они не могут изслить человека от вреда, наносимого технологической эрой. Более того, техника проникает и в сферу развлечений, но и там она в лучшем случае даёт возможность уйти от проблем. Весколько ни повторяй медовый месяц, он не исправит плохой брак. но приведёт к бессмысленно повтором и росту дискомфорта. Сколь долгим не было бы отдых от машин, он не устранит машины из жизни, где они доминируют. Выход может быть в том, чтобы доминировала человечность, а полезность машин была бы соразмерна этой человечности. У каждого времени и у каждой цивилизации свои проблемы и свои неврозы, так же как и свои методы их разрешения. Пока мы не будем учитывать этот факт, мы будем предписывать неподходящие для конкретного времени и общества лекарства. Чтобы выжить в эпоху проповеди об адском огне и воздаянии, необходимо соответствующая вера в воскресение и спасение. Вопрос нашего времени состоит в том, что же нам необходимо, чтобы выжить в современную эпоху техники с ее отчуждением человека от человека и человека от природы. Я не претендую на то, что найду ответ на этот вопрос, но стремление к этому одна из целей данной книги. Невольное рабство. В моей ежедневной работе с психически больными детьми и в моих попытках создать условия для возвращения их здоровью, я столкнулся с проблемой, как наилучшим образом использовать достижения науки и техники для понимания человека, при этом без попадания к ним в рабство. Конечно, что-то выходило лучше без машин, но при правильном их использовании возможно устроение более свободной жизни, ведь машины были придуманы, чтобы освободить людей от рабства. Но не всё так просто. При использовании новых технологий мы должны проверять их применение самым тщательным образом. Удобство от новой машины всегда очевидно. Зависимость же, в которую мы можем попасть при её использовании, не всегда видна даже при длительном использовании. И незначительные неудобства при использовании кажутся слишком мелкими для отказа от машины или от изменения шаблона операции. Тем не менее, при сочетании каких-либо иных недостатков мы приходим к необходимости значительного и нежелательного изменения в области нашей жизни или работы. Это то, что я называю обольщением. Преимущество машин так очевидно и так желательно, что мы постепенно шаг за шагом обольщаемся и игнорируем цену, которую платим за их бездумное использование. Я ставлю акцент именно на бездумном использовании, поскольку у каждой машины есть и разумное использование. Но для этого, как и для того, чтобы сохранить свою свободу, необходимо самое тщательное обдумывание и планирование. Если нужен пример, то это телевидение. Много говорилось про содержание программ, но я хочу сказать не об этом, а о том, что продолжительный просмотр телепрограмм влияет на способность детей к общению с реальными людьми, к самостоятельности и осмыслению своей жизни без обращения к экранным стереотипам. Многие дети от 4 до 6 лет в общении прибегают к лексике из их любимых шоу и обращаются больше к телеэкрану, нежели к родителям. Некоторые из них кажутся неспособными к восприятию речи, если она не похожа на эмоционально окрашенную и неестественно искажённую речь телегероев. Более того, сами взрослые проводят много времени у телеэкрана, а если говорят о чём-то, то их голоса перекрывает звук из телевизора. Привыкнув к яркой, но упрощённой телереальности, дети становятся неспособными к восприятию обычной, но более сложной жизни. Ведь в итоге никто не придёт и не объяснит всё, как в кино. Тели дети ждут объяснений, не пытаясь сами докопаться до них и теряются, когда не могут уловить смысла происходящего в их жизни, а затем снова погружаются в предсказуемость сюжета телеисторий. И если позже эта инерция не будет снята, то эмоциональная изоляция, зародившаяся у телеэкрана, будет продолжаться в школе. И приведёт, если не к неспособности, то по меньшей мере к нежеланию быть активным в учёбе или вообще не с другими людьми. В подростковом возрасте эта замкнутость может привести к более серьёзным последствиям под давлением сексуальных эмоций, когда личность может начать разрушаться, не умея вытеснять или сублимировать их, или же удовлетворять через личностные отношения. И в этом обольщение пассивностью или неуверенностью перед лицом жизни. а вовсе не в содержании омерзительных шоу, заключается настоящая опасность телевидения, но эта ТВ-пассивность всего лишь один из аспектов всеобщего мнения, пусть это делают машины. Конечно, нет и речи о том, чтобы выкинуть ТВ из дома, но надо знать, чем мы за это заплатим. И если ребенок пассивен перед ТВ, надо создать для него активную деятельность, причем помимо физкультуры. Дети должны учиться жить и принимать решения непосредственно, а также отстаивать их, не принимая с готовностью чужого правильного решения. Может нечто менее противоречивое, чем ТВ, может дать более конкретный пример. Я не могу себе представить домохозяйку, которая не была бы довольна и появлением посудомоечной машины. Но в некоторых семьях электрическая посудомойка устранила нечто ежедневно объединяющее семью, в то время как один мыл, другой вытирал посуду. Посудомойка же не просто лишила усталости, она ещё и подарила свободное время. Хотя домохозяйка скажет с тоской: "Да, это было мило, когда мы, уложив детей спать, каждый вечер мыли вдвоём посуду". Эта необходимая рутина объединяла супругов. Очевидно, посудомойка предпочтительнее ручной мойки посуды, да и у семьи появляется время на какое-нибудь совместное дело. И в этом, конечно, машина помогает, если только не разлучает людей. Но в каких семьях это действительно очевидно? В артогенетической школе у нас не было выбора. Исходя из наших задач, мы использовали достижения современной науки и техники, не идя с ними на компромисс. От ошибок нас оберегало осознание того, что техника помогает нам понять невротические симптомы и их причины, а следовательно, устранить препятствия к подлинной человеческой свободе и искренности. Иллюзия современности. Если невротические или психические отклонения укоренены во внутренних проблемах человека, то внешние их проявления или симптомы отражают природу общества. Тотальная дисфункция и крайняя тревожность свидетельствуют о психических нарушениях. Зачастую в преувеличенной форме они выражают то, что тревожит всех нас. И более чем невротическое поведение, они могут рассказать о том, в чём происходит сбой при решении той или иной проблемы. В средневековье, когда человек не мог справиться с стоящими перед ним проблемами и убегал в иллюзорность, то он называл это состоянием одержимостью. Но при этом он считал, что его может исцелить помощь святых или ангелов. Во все времена и во всех культурах были люди, считавшие, что они одержимы или преследуемы какими-то потусторонними силами. Мы думаем, что такая нужда приписывать внутренний конфликт внешним силам возникает, когда индивидуум чувствует, что он не в силах решить проблему силами своей собственной психики. Сексуальное обольщение демоном нечасто использовалось, пока абсолютное целомудрие не стало внутренней целью, признанной как обществом, так и индивидуумом. Так верование, что для соблазна женщины нужен демон-искуситель, отражает тот факт, что внутренний стандарт целомудрия был столь строгим, что для его нарушения требовались сверхчеловеческие силы злые духи. Но то же верование показывало, что для снятия неразрешимых внутренних противоречий общество прибегало к добрым духам. В новое время решение проблем общество стало видеть в культе великих людей, о чем говорит преобладание мегаломонического бреда о мнении себя Наполеоном и тому подобное. Ангелы и демоны были сверхъестественными существами, но в человеческом образе. А великий человек всего лишь апофеоз среднего человека. Даже если у человека мания преследования, то преследователь представляется в образе собаки или иного живого существа. А что можно сказать о страхах времени, в которое не верит ни в ангела, ни в великого человека, но считает, что все проблемы решаются механическими мозгами или управляемыми ракетами. Современный человек больше не ищет решения своих неразрешимых проблем в нирване или на небесах, но с надеждой взирает на космическое пространство. В той мере, в какой он уповает на ядерное оружие и баллистические ракеты, в той же мере его преследует страх атомной бомбардировки. Действительно, новое в чаяниях и страхах машинного века то, что спаситель и разрушитель больше не предстают в человеческом облике, они больше не являются носителями человеческих качеств. Кроме того, сверхестественные силы не воспринимались как слуги, а научные открытия и машины как рациональные создания человека, призванные ему служить. Переход от полезной, но неразумной машины к машине-манипулятору и даже машине-убийце рассматривается не как изменение типа, а как изменение параметра или уровня. Типичный пример можно привести из немецкого опыта с Картонменш, картотечным существованием, Картотека из перфокарт, обрабатываемой машиной, превращает каждого из нас в простой набор полезных характеристик, согласно которым нас отбирают заинтересованные лица. Случается, что мы бываем востребованы как целостные личности. Возможно, апокрифичная история из Нью-Йорка проиллюстрирует это положение лучше длинных рассуждений. Одна дама записалась в книжный клуб. Дела его пошли неважно, и она покинула его. Но ей продолжали приходить перфокарты с требованием оплатить счета несуществующих заказов. Она многократно разъясняла, что больше не состоит в клубе и ничего не должна. Карты продолжали поступать. Тогда она взяла карту своего сына и пробила там несколько дырок. Это машину устроило. Карты больше не приходили. Машинная организация смогла понять только машинный ответ. Это забавная история. Наша готовность подчиняться требованию не портить перфокарты должна заставить нас задуматься. Большинство из нас, не задумываясь, мнет рукописные письма, а к требованиям машины мы относимся с большим уважением. Я понимаю, что нельзя ждать от машины приспособления к человеческим прихотям. Но чего ждать от будущего, когда мы все должны отвечать на перфокарты и все меньше на рукописные письма, запросы и даже чеки? Невозможность отреагировать свободно, например, смять или согнуть перфокарту как письмо, нарушает нашу основную способность реагировать искренне. Чем больше мы должны будем сдерживать спонтанность, тем быстрее она выйдет из употребления. Кажется, что изменение уровня сложности принятия решения меняет природу процесса принятия решения и лишает его человеческих качеств. Гораздо проще задействовать перфокарту или номер ей соответствующий, чем обратиться к человеку. Много манипуляций, обычно вызывающих сопротивление, теперь спокойно проходят, поскольку всё, что нужно сделать манипулятору это вставить безликие карточки в сортирующую машину. После сортировки остаётся лишь предписать выбранным машиной людям выполнение задания. Люди, которые рассматривают с начальством как цифры на перфокарте и сами начинают смотреть на себя как на цифры. Как заметил Дж. Х. Мэтт, наш образ, создаваемый другими, меняет нас самих. Психоанализ указывает, что каковы бы ни были рациональные причины действий, есть также и бессознательные мотивации. Каковы бы ни были рациональные обоснования использования перфокарт – избежание человеческих ошибок, экономия времени, рационализация процесса. Есть ещё и иррациональный аспект. Ответ можно найти в методе восстановления личности по психоанализу. Нельзя отрицать опасности или пренебрегать ею. Нельзя убегать от трудности путём разрушения или отказа от преимуществ. Нужно понять опасность и встретить её осознанным действием, обоснованным личным решением. Это нейтрализует опасности и позволяет нам воспользоваться преимуществами технологии, не позволяя им лишить нас человечности. В том же контексте можно рассмотреть проблему изобретения. С одной стороны, машины изобретаются ради пользы. С другой стороны, изобретатель проецирует в них человеческое тело либо его части. Получается, что человеческое тело и его функции или движения бессознательно использовались для изобретений. В современном массовом производстве рабочий выполняет повторные узкие задачи и не в состоянии воспроизвести весь производственный процесс. Как только современные машины больше не признаются как очевидные продолжения наших функций, так мы всё больше и больше приходим к нечеловеческим проекциям. Например, характерная черта современного безумия влияющая машина, аппарат, вкладывающий в голову мысли или принуждающий действовать против свободной воли. Такие машины, как формы иллюзии, появились только после того, как электрические машины стали не просто обыденным явлением, но способом ответить на важные социальные проблемы. Сегодня всё чаще для решения личных проблем требуются психологические навыки и влияние. Появился термин промывание мозгов, и широко распространилось мнение, что мысли и убеждения могут быть вложены в голову посредством психологических техник. что вызывает иррациональную тревогу. Усиливающиеся вера в спасительную и разрушительную силу психологии заменяет веру в святых, демонов и даже влияющих машин. Это выражение иллюзорных чувств, беспомощности перед подавлением воли или манипулированием ей. Влияющие машины появились как человеческая проекция, но усложнившись, утратили человекоподобие, что вызывает ещё большую тревогу у психопатических персон. боящихся зависимости от них. Так современный человек, здоровый или нет, стал страшиться преследования машинами, в то же время возлагая на них функции защиты или спасения. Машинные боги. Все эти достижения, описанные в популярной научной фантастике. Если машины могут делать всё больше и больше, то человек всё меньше и меньше. Можно вспомнить древние философские суждения, что если бы у коров и свиней были боги, то они были бы похожи на свиней и коров, только с более совершенными чертами. Учение о том, что человек сотворён по образу Бога или наоборот, многое говорит о страхах и чаяниях самого человека. Также и машинный бог говорит нам о надеждах и опасениях человека в машинной эпохе. В такой перспективе можно найти в научной фантастике проблемы пространства и времени, реальности и идентичности, длительной изоляции личной экзистенции, и всё это в непрерывной смертельной схватке с машинами. Даже в сравнении с материалом вестернов, насыщенных сексуальными агрессивными желаниями, современная фантастика описывает высокотехнологичный мир с примитивными эмоциональными состояниями. На космическом корабле человек обеспечивается всем жизненно необходимым наподобие эмбриона в утробе матери. Как эмбрион, его волнует только проблема ориентации в пространстве, равновесия, гравитации и тому подобное. Идея о безграничном пространстве и царящих в нём невообразимых опасностях вызывает чувство безразличия и страх перед утратой идентичности. Машина подобие, навязываемое человеку миром машин, только усугубляет это состояние. К подобным заключениям приходят и другие исследователи данного феномена. Например, Бернабо пишет, что век механических мозгов, спутников, межпланетных полётов, эти научные фантазии вызывают гораздо большую тревожность и, соответственно, более глубокую регрессивную защиту, нежели во времена веры в полубогов, злых духов и магию. Я не специалист в научной фантастики, но мне кажется, что даже те авторы, которые предвидят многие научные достижения и их роль в покорении природы, также предугадывают и негативные плоды прогресса. Выходит, что те, чьи надежды связаны с новейшими достижениями науки и техники, сами томятся тревогой технического уничтожения человечества. Кроме того, развитие научной фантастики меняет и взгляд человека на самого себя. Ее герои практически лишены человеческих качеств. Обезличивание выражается в таких именах, как ОГ или М331, а также в отсутствии тела или в пренебрежении к нему, не говоря уж об интимных отношениях. История о чудесах прогресса заканчивается фантазиями о разрушении мира. Что же делать? Если изначально машина мыслилась как слуга человека, то теперь появился страх. что она может стать его господином. Но в машине есть только то, что мы вкладываем в нее, и важно понять, что же мы можем в нее вложить, что она станет управлять нами в реальности, а не только в фантазиях. Здесь можно вспомнить роман Джорджа Оруэлла, 1984 год. Современный шизофреник, боящийся умных машин, не в худшем и не в лучшем, разве что имеет доступ к психотерапии положениями. Чем средневековый человек, боящийся преследований демонами, но наука, а не вера в ангелов спасла нас от этого. У машины единственное происхождение человеческий разум, и он должен помочь понять, что может нас защитить от власти машин. В завершении этой главы повторю, что у каждой цивилизации есть свои плюсы и минусы. Живя в нашей, мы должны максимально использовать доступные нам блага и минимизировать негативные стороны. Тупик в дилемме между свободой и рабством непродуктивен. На подобие случая с арабским кочевником, который может выбрать либо свободу с дискомфортом и незащищённостью, либо рабство с неудовлетворённостью и большей безопасностью. Перед нами этот выбор встаёт, когда мы думаем о машинной эпохе, массовом обществе или опасности атомной катастрофы. Решение может быть найдено при противопоставлении внешней и внутренней свободы, эмоциональной свободы и свободы скитаний или выброса агрессии. Опасность состоит ещё и в том, что машинный век предоставляет материальный комфорт практически каждому, но в силу своей доступности он иском не в добавлении к душевному покою, а вместо него И тогда мы становимся зависимыми от комфорта и нуждаемся всё больше и больше в технологическом прогрессе, чтобы заполнить им душевную пустоту. И в этом, как мне кажется, главная опасность машинной эпохи, но это не значит, что мы обречены на неё.